Елизавета Шумская Уроки колдовства Серия «Записки маленькой ведьмы» Книга третья Часть первая Зима в Стонхерме Город будет всех сравнивать только с тобой Город будет всех мерить по меркам твоим Уходя, возвращайся по льду и зимой Допоем, доиграем и договорим «Зимовье зверей! Уходя, возвращайся!» «Это ты его убила?» Женщина сидела перед дознавателем и не знала, что сказать. «Признавайся, это ты его убила!» «Я хотела! Я хотела, слышишь? Хотела!» «Ты!» Я смотрела в его холёное лицо и думала о том, как желаю, чтобы его не стало, чтобы никогда не было в моей жизни. Я видела его гнусную ухмылку, его наглые бездушные глаза, прекрасно понимающие, что мне никуда от него не деться, упивающиеся этим. Снова и снова я представляла, как вонзаю нож ему в шею, как буду наслаждаться его хрипом, ужасом и недоумением в его глазах, его кровью, хлещущей, как из прирезанной свиньи. Впрочем, он и был свиньей. «Ты его убила! Говори!» Да, я. Зима в Стонхерме по представлениям знахарки и ученицы магического университета Ивы была неправильная. Во-первых, и в самых ужасных, там почти не было снега. Уроженцы каменного города клялись-божились, что в следующем, втором по счету месяце... Примечание. Второй месяц зимы — снежень. Конец примечания. Он обязательно появится, но никак не раньше. Вроде как снег в первый зимний месяц. Примечание. Первый месяц зимы – студень. Конец примечания. Это нонсенс. Извращенцы. Во-вторых, было жутко, просто ужасающе холодно. И не от того, что действительно низкие температуры, а из-за промозглых северных ветров со стороны моря. Да еще и влага постоянная. Порт все-таки... К тому же множество речек и каналов вдоль и поперек пересекают город, леденело прямо в воздухе, невидимыми острыми иголками вонзаясь в кожу. Из-за этого в Стонхерме в студии никто не носил привычных иви-шуб. Зато все вокруг были поголовно обряжены в кожаные, особой выделки куртки, и тяжелые плащи, якобы не пропускающие холод, влагу и ветер. Знахарка же придерживалась иного мнения по поводу того, как надо выглядеть зимой. Но поскольку заподозрить все население города в розыгрыше над одной юной травницей было бы глупо, то девушке приходилось убеждать себя в том, что тут просто не знают, как должно и правильно одеваться в подобное время года. Это, впрочем, не мешало ей носить то, что и все. Но при этом знахарка мерзла нещадно, а изменить ситуацию к лучшему ей не удавалось. Даже ее учитель и куратор Владигор объяснял подобный дискомфорт ее непривычкой к такого рода погоде. В любом случае, с объяснением или без него, настроение юной чародейки в этот холодный злой месяц оставляло желать лучшего. Она ходила раздраженная и подавленная. Не всегда, но часто. Особенно вот в такие моменты, когда любимый учитель уже в который раз отправлял ее на другой конец города дав от отщедрот души какое-нибудь сверхсложное задание, на выдумывание которых вообще был мастер. О да, вот в такие моменты Ива ненавидела весь мир. В этот день Стонхерм был похож на город-призрак. Все многообразие его красок свелось лишь к темным и серым оттенкам, иногда разбавляемым желтыми пятнами фонарей. Казалось, что не было уже ни дня, ни утра, одни сплошные угрюмые зябкие сумерки. Очертания домов и улиц теряли свою четкость, будто кто-то неосторожно залил неяркий акварельный пейзаж водой. Лужи на булыжных мостовых даже не пытались сохнуть, лишь по утрам покрываясь тонкой корочкой льда. Холодный пронизывающий ветер врывался под плащ и, несмотря на все уверения продавцов в его непродуваемости, проходился, казалось, по каждой мышце, забирался везде и заставлял скрипеть зубами от ярости и бессилия а собравшаяся в воздухе влага словно нарочно превращалась в маленькие злые осколки льда. Они безжалостно впивались в кожу и разрывали легкие. Ива плутала по Станхерму уже порядка трех часов. В очередной раз, чуть не прикусив язык стучащими зубами, она выругалась и ускорила шаг. К лихорадочному влажному жару, что таился под одеждой, прибавилось еще избившееся дыхание. «Даже дышать трудно в этом каменном городе!» «Эх, как хорошо было у нас в деревне!» Ностальгически вздохнула знахарка. «Снег вокруг белый, чистый, лес, поле. Не то, что тут. Болото!» На самом деле никаких болот вокруг Стоунхерма не было, но надо же повозмущаться. «Не могу так больше!» С этой мыслью Ива продолжила путь, сделав ровно два шага. В хмурости этих бесконечных полувечеров когда абсолютно невозможно определить время суток, бесценным воспоминанием о лете, ярком и невообразимо прекрасном. Перед юной волшебницей в витрине лежали пирожные. Надо отметить, что Стонхерм славился своей сдобой, пирожками, слоечками, бубликами, булочками, кексами. В каменном городе вообще питали слабость ко всему мучному. И летом эта слабость доходила до своего пика, иногда критического. Ведь в это жаркое время столько фруктов и ягод. и Ионы оказывались во всех кулинарных изысках. И особенно столь нежно любимые жителями Стонхерма Сдобе. Потом наступала осень. Но в каменном городе ягоды и фрукты умели особым образом замораживать. Так что ими можно было наслаждаться даже в последние ее месяцы. И в охоте немного, но застало это благословенное время года. Время праздника для желудка. Особенно желудка сладкоежек. Однако вот сейчас, в первый месяц зимы, о подобном празднике можно было только мечтать, да вздыхать. И тем не менее, вопреки всем законам этого мира, в витрине какой-то маленькой то ли лавочки, то ли таверны лежало Это восхитительный воздушный пирожный с ягодой малиной, клубникой, земляникой, черникой. Ива буквально прилипла рожицей к стеклу. Она ясно видела. «Ягоды настоящие! И пирожные настоящие! И вот те слоечки тоже! И вот эти пирожки!» Уже не рассуждая логически, девушка потянула на себя тяжелую дверь и оказалась во вполне уютном заведении. Чистенький маленький трактир со всеми атрибутами уважающего себя питейного заведения. Стойка с множеством бутылок за ней и высокими табуретами перед, огромный камин с тушкой поросенка на вертеле, Тяжелые деревянные столы, стучащие по ним кружки, бочки по углам. Публика призабавная. Необычным оказалось только то, что тут было слишком тихо, слишком мало посетителей, учитывая такую рекламу. И, пожалуй, слишком чисто. Ива даже подумала, что здесь, наверное, все очень дорого, и уже была почти готова отказаться от своей затеи, однако, подняв голову, Обнаружила, что на нее обращены взоры практически всех присутствующих. Так что травнице ничего другого не оставалось, как напомнить себе, что она будущий дипломированный маг, да и в средствах не нуждается. Не то чтобы шиковать, но позволить себе пару пирожных. Эх, пирожные! И юная волшебница уверенно шагнула внутрь. Топнула пару раз сапожками, встряхнула, взявшись за край, не сплоща и постаралась незаметно оглядеть публику. Ничего необычного или особо выдающегося для таких заведений. Два закутанных в темные одежды субъекта с надвинутыми на лица капюшонами. Таких в каждом трактире полно. И субъектов, и капюшонов. Один тролль, очевидно, на службе у кого-то из местных. Наемники выглядят по-другому. Самая шумная компания. Гном, несколько людей, орк, даже полуэльф. Какой-то седой старик с мудростью в выцветших глазах. Полуголый, даже в такую погоду, варвар, прибывший, вероятно, откуда-то с еще более дальнего севера. Его двусторонняя секира прислонена к ножке стола. На могучих плечах шкура, а на лице — улыбка. Вы когда-нибудь видели улыбающегося варвара? Зрелище, надо сказать, впечатляет. Еще какие-то люди. Купцы что-то обсуждают. Пара наемников непонятной расы. Почти что в самом углу панура сидит сгорбленная девушка из мещанок. Дочь или жена ремесленника? В невзрачной, местами потертой одежде. Молодая, но как-то странно поникшая. Обычно такие не ходят по трактирам. Обычно такие... Что пить будете? За размышлениями Ива сама не заметила, как подошла к стойке. За ней стоял странный пристранный тип. Что именно в нем не так? Знахарка так и не смогла для себя выяснить. Кроме, пожалуй, одного — одежды. За свой путь от самых восточных лесов до этого прекрасного северного города знахарка всякого навидалась. Но тип за стойкой — хозяин. Явно был оригинал, как их поискать. Детали его костюма словно принадлежали разным векам. Причем носить их могли люди всевозможных профессий и классов. Никогда не видела такого дикого смешения. Впрочем, было в нем что-то еще необычное. Но вот что? э, -э чего-нибудь согревающего. Глентвейн? Для Стоунхерма это был почти национальный напиток. Его пили везде, от самых дешевых забегаловок до дворцов в богатых кварталах. И в этот проклятый промозглый месяц Ива начала понимать почему. «Пожалуй». Буквально через пару минут перед травницей оказалась дышащая жаром кружка. Видно, глинтвейн тут готовили постоянно. Знахарка осторожно пригубила. Напиток оказался на диво хорош. Наметанным... Э, вкусом. Знахарка определила несколько непривычных компонентов. И даже одну неизвестную ей специю. Однако... Ива забралась на высокий табурет у дальнего края стойки. Получилось спиной к двери, зато весь зал как на ладони. А дверь открывалась с таким скрипом, что незамеченным в нее точно никто не смог бы войти. «И мне, пожалуйста, пирожных, как на витрине. Много-много. А на вынос вы и даете?» Травница невольно покачала ногами, их длины до пола не хватало. Признаться, именно за это она так и любила всяческие высокие сиденья. На них можно было в досталь и в свое удовольствие болтать ногами. Конечно, госпожа магичка, услужливо поклонился трактирщик. Только от чего-то в его глазах травница подметила хитрющий блеск. Тогда два сейчас пирожное и слоечку. А там дальше буду думать. Надо еще посмотреть, что там за ягоды. А то мало ли? Спецов по иллюзиям пруд пруди. Как пожелаете. И с той же достойной похвалы скоростью перед знахаркой появилась тарелка со сладостями. Ива благодарно улыбнулась и глотнула еще напитка, чувствуя, как тепло прокатывается по продрогшему телу, словно абсолютно точно зная, где оно более всего необходимо. Еще пару глотков. И знахарка, наконец, нашла в себе силы оторваться от кружки и переключиться на пирожные. Магии, иллюзии или еще какой гадости выявлено не было. Чутье молчала «А на вкус?» М -м -м, На вкус это было вообще бесподобно!» Тем временем разговор вокруг возобновился. Ива невольно прислушалась. «А что бы вы, молодой человек, хотели более всего?» — спросил старик с длиннющей бородой у невысокого зеленоватого орка с коротким копьем. Арчонок храбрат хлебнул пенистого пива из высокой кружки и с негромким порыкиванием ответил. «Я хочу стать вождем своего племени!» Знахарка еще раз посмотрела на это чудо природы. На ее взгляд, мелковат он был для хорошего бойца, а вряд ли его соплеменники ценили ум более силы. Да еще и неизвестно, много ли в его зеленой полулысой голове мозгов. Хотя почему неизвестно? Вон как старик ухмыляется. Наверняка видит того насквозь. Вот чем Ива не могла похвастаться, так это подобным умением видеть людей. Даже если это орки. — А зачем? — вопрос поставил Зеленокожего в тупик. — Потому что это круто. — Значит, ты хочешь стать крутым? — Я хочу стать вождем племени, а крут я сейчас. Ива, так же, как и большинство из тех, кто слышал беседу, Украдкой усмехнулась. «А что? Может, он будет и неплохим вождем, когда подрастет?» «А ты?» Вопрос был обращен к тому самому полуголому варвару в рогатом шлеме. Надо сказать, длинная шкура на плечах, обнаженный торс, на который хотелось смотреть и смотреть, здоровенная секира и эти яркие, почти бирюзовые глаза вызывали одобрительный интерес у всех представительниц прекрасного пола. Находящихся сейчас в странном трактире. Что я? О чем ты мечтаешь? Варвар тут же улыбнулся, и всем захотелось ответить тем же, настолько эта улыбка сияла восторгом и ожиданием чего-то чудесного. О брунгильде она дочь нашего шамана, самая красивая из всех девушек племени, и тоже колдунья. Нет ее прекрасней на свете. от отчего-то стало грустно. Интересно, а кто-нибудь когда-нибудь говорит о ней в таком тоне? Нет ее прекрасней на свете. Даже варвары способны любить и восхищаться, и ставить мечту о любимой впереди чистолюбивых замыслов. А яркоглазый варвар тем временем продолжал взахлеб рассказывать, как хороша его Брунгильда. Знахарка же отвлеклась. Примерно на середине лестницы, ведущей на второй этаж, стоял мужчина. Mm, да, все-таки, наверное, мужчина. Хотя таких длинных волос она не видела даже у эльфов, почти до колен. И ведь цвет почти фиолетовый. Или все же синий. Никогда такого не видела. Нежное, фарфоровая, почти кукольное личико. Огромные глаза. Свободные одеяния. Сложенный веер в руке. На голове шапочка. Высокая, квадратная и весь он такой яркий, такой необычный, словно с картинки сошел. «Такого в жизни не бывает!» — успела только подумать волшебница и лишь на миг отвела глаза, отколупнуть кусочек от пирожного. А когда вернула взгляд, мужчины на прежнем месте уже не оказалось. По лестнице же спускалась какая-то пожилая дама, худая и сморщенная. И ступеньки под ней угрожающе скрипели. «А под тем нереальным красавчиком не скрипели!» «Что бы это значило? И куда он делся?» Магичка обвела взглядом зал. Дойти до закрытых от ее взора помещений за такое время незнакомец не мог. «Нету. Хм, странно. И все остальные его, похоже, не видели. Никто, кроме меня, так тупо на лестницу не пялился. Маг? Тогда почему магический фон спокоен?» В том, что это был не призрак, знахарка была уверена. Уших-то она за версту учует. Кого-кого о -кого, привидении будущая чародейка терпеть не могла. Показалось? Ничего себе глюки! Чего ж то они в глинтвейн намешали? Или в пирожные? Странно все-таки. Ягоды в первый месяц зимы. равница подозрительно покосилась на такое аппетитное лакомство. — А вам бы чего хотелось, девушка? Ива совсем уж было решила, что это к ней обращаются. Однако сбоку, из того угла, где сидела грустная горожанка, раздался голос. В другой раз темнеет, и порядочным девушкам пора возвращаться домой. Ива тоже причисляла себя к порядочным девушкам. Так что мигом развернулась к окну. За стеклянной преградой все так же царил тоскливый полумрак, рожденный непогодой и сумерками. Посидеть можно было. Но травница представила себе, что ей еще тащится через весь город. Пока она раздумывала, незнакомая девушка потянула на себя дверь. Та глухо и печально скрипнула и закрылась за понурой фигуркой. «Будьте добры, еще вон тот пирожок. С чем он, кстати? И с собой соберите штучек, так...» Задумалась. «Сколько бы взять? Цена у них не такая уж и огромная». «Нас пятеро, если по три... Нет, по четыре на брата... Двадцать!» Терактирщик только ухмыльнулся. В их сдей домике, как и ожидалось, обнаружилась вся честная компания. Уже названная Горгулья, человек и дворянин Златко Беррин по прозвищу Синекрылый, светлый эльф Калли и тролль Грым. Лучшая пятерка факультета земли Стонхермского магического университета в полном составе. «Ты где шлялась?» Вопрос, повторяющийся из раза в раз. «Все претензии к Владигору! Рассмеявшись, ответствовала девушка. «Вы лучше посмотрите, что я принесла!» Травница осторожно потрясла коробкой, поставила на стол и открыла. Когда взгляду друзей предстала кондитерская роскошь, Вопросы, равно как и претензии, разом отпали. «Ты где нашла такое чудо?» — восхитился Грым. Сама жутко удивилась, — улыбнулась знахарка, расставляя кружки и тарелочки. Дэй да побежала греть чайник. «Это в дальнем квартале. Как его? Ну, тот, что сразу за площадью меченосцев начинается». «О, знаю!» — вклинился в разговор Златка. Вид у него был немного унылый. «Дыра жуткая!» «Ай, да ладно, не такая уж и дыра!» — раздалось с кухни. «Чтобы Дэй и что-то не услышала?» «Или, если не согласна, промолчала?» «Согласна!» — кивнула Ива. «Не главные улицы, конечно, и не золотой квартал!» Примечание. «Золотыми кварталами традиционно называют районы, где селятся состоятельные люди. Вне зависимости от города. Конец примечания». «Но, в принципе...» — Не, так себе квартальчик. Грым тоже не умел долго молчать. — Ремесленники, мелкие лавочники, батраки. — Не, поживиться там нечем. — Тебе бы только живиться. Дэй да появилась из кухни со исходящим паром чайником. Тролль опасливо посмотрел на он и, Даже пропустил подначку мимо ушей. — Ты чего с ним делала, клыкастая? — С кем? — не поняла та или сделала вид, что не поняла. «С чайником!» — рявкнул Грым. «М-да», — высказался Златко. Калли с интересом и ухмылкой посверкивал очами со своего места. «Скипятила», — осторожно ответила горгулья, пожимая плечами и чувствуя подвох. «А чего чайник тогда зеленый?» «А каким ему еще быть?» Дэй, До этого он был красный!» Едва удерживаясь от хохота, произнесся некрылый. Девушка озадаченно почесала каменную макушку. Ива, Златка и Калли все-таки не выдержали и рассмеялись. Но троллю видно, чайник был как-то особенно дорог. — Так что ты сделала с чайником, клыкастая? — заревел он. — Да ничего, я же говорю! — не осталось та в долгу. — Ща они подерутся, и останемся мы без чая еще очень надолго. Вздохнул, поворачиваясь к остальным Бэррин. Знахарка и эльф согласно кивнули. Светлый даже продолжил мысль. она нас там пирожные дожидаются». М «Да, надо спасать положение». Златка вновь повернулся к воинствующей парочке. Дэ, -да, а ты какое заклинание использовала?» э -э -э, горгуль я Горгулья неприкрыто смутилась». «Ну... Э -э, «Кипячение чего?» В глазах Синекрылова смешинки так и плясали. «Чайника? Чего же еще?» Калли прыснул от смеха. Ива старательно прятала глаза. «Да, да и готовка». С тех пор, когда юным волшебникам стало удобнее пользоваться заклинаниями, чем обычными способами приготовления, казусов случалось столько, что уму непостижимо. «А надо было! Воды! Дубина!» Вновь зарычал тролль. «Воды, понимаешь? Кипятят воду, а не чайник!» Ива всхлипнула от смеха. «Успокойся, Грым!» — оборвал его Берин. «Ничего страшного не произошло. Судя по пару, вода все же вскипятилась». Горгулья, чувствуя себя последней идиоткой, стояла на месте и не знала, что делать. Эльф, видя, что тролль молчать не собирается, поспешил спросить. «А что с чайником?» Почему он не расплавился и почему поменял цвет? — Не знаю, — махнул рукой Златко. Заклинание не рассчитано на металл. Вот и не расплавился. Однако, натолкнувшись на неосуществимую задачу, подхватила Ива, буквально цитируя учителя и стараясь быть предельно серьезной, получалось не очень. Трансформировалось в нечто незапланированное. — А цвет почему поменялся? — Грым. Даже забыл про расстроенную горгулью и повернулся к травнице. «Не знаю», — легкомысленно пожала та плечами. Владигор говорил, что угадать, во что выльется заклинание в таком случае, практически невозможно. «Ага!» — вновь возлековал тролль. «Наверняка могло и во что-то опасное». «Отстань, Грым!» — долго сносить насмешки Дэй да не умела. «Сейчас запущу в тебя этим же чайником, вот и будет тебе что-то опасное». Горгулья уже разливала воду по кружкам. Можно подумать, ты никогда не ошибаешься с заклинаниями. С заклинаниями готовки никогда, буркнул тот. Не понимаю, как баба может так не уметь готовить. А вот так. Не всем же охота всю жизнь у плиты стоять. Ты у плиты? Плиту жалко. Не жалей. А во сне уж лучше бы подрались печально вздохнул эльф, забирая свою чашку и уже даже не прислушиваясь к ругани. Хоть повеселились бы. — Ага, — поддержала Ива. — Достало меня уже эти бесконечные перепалки слушать. — А мне нравится, — мотнул головой Златко. — Чего только не услышишь. — Извращенец. Так, незлобно переругиваясь, они скоротали вечер. Грымсдей, к слову сказать, все-таки подрались. Но это уже позже, как чаю попили. И по другому поводу. К тому же их, единогласным решением, выгнали драться на улицу. И посмотреть на них никто не вышел. Так что они быстро вернулись. Холодно, мокро, да и без публики неинтересно. Ну что ж, Чада, у нас сегодня очень интересная тема. Фей, преподаватель по теории магии, расхаживал перед доской, помахивая своей неизменной волшебной палочкой, указкой оставляла за собой искрящийся дымчатый след. Сегодня почему-то розовый. И все невольно следили за его изгибами. «Так, вы меня слышаете?» Преподаватель заметил некоторое туповатое выражение на лицах большей части курса. Спохватился и отложил указку. «Повторяю», — погромче произнес он. «Тема очень интересная. Поэтому все внимание на меня. Ибо спрашивать буду безбожно». Несмотря на многочисленные высказывания на эту тему, фей никогда особо не зверствовал, но и спуску не давал. Итак, тема сегодняшнего занятия – осуществление желаний. Хотя, строго говоря, словно отвлекся преподаватель, вся человеческая, я имею в виду все расы, жизнь – это осуществление желаний. Вернее, совершение действий, результатом которых будет осуществление желаний в большей или меньшей степени. Человек работает, потому что хочет кушать, одеваться и вообще жить. Воры для этого воруют, солдаты идут умирать. Маги ради этих и других желаний учатся управлять энергией, плетут заклинания, творят волшебство. Но все же большинство наших действий направлено именно на создание условий для воплощения наших желаний. И чтобы оно произошло, Мы затрачиваем определенные ресурсы – время, энергию, прилагаем физические или умственные усилия. Вы прекрасно знаете. Такого, чтобы раз и все сделалось, не бывает. Вернее, вы это понимаете. Это, так сказать, жизненный опыт. Однако все не столь просто. Чтобы все-таки не так сильно отвлекаться от тем урока, будем говорить о магии, а философию оставим для гадалок и оракулов. Студенты невольно усмехнулись. Почему-то все реально практикующие маги с явным скепсисом отзывались о прорицании. И дело было не только в том, что чем сильнее был предсказатель, тем слабее он был как маг. И даже не в том, что туманность предсказаний и многовариантность их трактовок давно уже вошли в поговорку. Скорее всего, гадалок недолюбливали за то, что чтобы стать стоящим оракулом, нужны не столько способности, сколько мудрость. И, понятное дело, хватало ее не всем. Хороший предсказатель должен понимать, что будущее – это не записанное в книге судеб события, Будущее – это прежде всего выбор человека. Гадание показывает лишь один из вариантов развития. И если оракул озвучит его, он фактически выберет за человека его будущее. Такого допустить нельзя. Но именно это случается на каждом шагу. Слова предсказателя западают в голову, и человек сам невольно настраивает себя именно на такое развитие событий. А как часто предсказания бывают счастливыми? Правильно, практически никогда. Хотя бы потому, что боль и страдания – невероятно сильные эмоции, и их предсказателю намного легче увидеть. Именно поэтому многие религии и запрещают гадания или дают такую прерогативу узкому кругу профессионалов. Но это тоже не всегда выход. Все равно, что зарывать голову в песок при опасности. Вот от чего так сложна работа Оракула. Ему надо отделить то, что можно говорить, от того, что нельзя. Рассказать о событиях, которые произойдут, независимо от индивидуальности, пришедшего за правдой о будущем. Главное в гадании – указать на ту точку, в которой человек может повернуть ход событий в нужную сторону. А как много людей, которые действительно умеют разбираться в жизни. Вот, а в гадалки лезут все, кому не лень, не будем указывать пальцами, в том числе и на одну светловолосую знахарку. Кстати, большинство предсказателей отсутствие мудрости компенсируют познаниями в области философии и хорошо подвешенным языком. Сказать красиво, чтобы и денег заработать, и клиенту не навредить, и от правды не отклониться. А маги — боевые, лечащие. В большинстве своем существа на редкость практичные. Вот и не получается у них с прорицателями нормального общения. И на моих уроках, и на занятиях мэтра фей окинул всех взглядом. Уже шла речь о том, что порой для достижения целей магия как таковая бывает не всегда и нужна. Ее роль вполне может сыграть или сильное желание, или природные стихии, чью волю вы угадали, или что-то другое. Все так. Однако все рассмотренные нами примеры были, что называется, глобальными. Ведь никто не ставит целью своей жизни тарелку супа. Ну, в большинстве случаев. А ведь наверняка, если вы покопаетесь в памяти, то вспомните, что порой вы загадывали что-то. Ну, например чтобы извозчика в кои-то веки ждать не пришлось, чтобы на семейный сбор языка с тетушкой не явилась, чтобы отменили семинар, к которому вы не подготовились. Смешки. Пристом выиграть или что-то подобное. И неожиданно именно так и происходило. Причем у вас оставалось ощущение, что ничего не делая вы, тем не менее, приложили к этому руку. И, вероятнее всего, действительно так оно и было. Это так называемый? «Безмагический принцип осуществления желаний». Название условное. И сегодня именно его мы и будем изучать. Все живились. Выполнение желаний без каких-либо усилий, даже без траты магической энергии — это ли не мечта всех живых существ? Правда, подвох тут явно был. Иначе все оказалось бы слишком просто. Ива покрутила головой и нашла глазами Ло. Так и есть. Вон как ухмыляется паршивец. «Все клыки на показ!» «Точно знает, в чем загвоздка!» Вампир, заметив ее взгляд, еще больше растянул губы усмешки. Знахарка послала ему улыбку в ответ, вызвав тем самым недовольное обурчание Дэй и яростный взгляд Златка. «Ну не нравился им, Ло, не нравился!» Да, признаться, не особо и старался нравиться. Впрочем, Ива подозревала, что это тоже была игра, приятная всем потому как если действительно ее друзья были так уж против вампира, то разговор вышел бы совсем иной. Итак, приступим. Продолжил тем временем фей. Сразу оговорюсь. Использование этого метода не зависит от вашего уровня в магии, а только от воли и умения концентрироваться. Поэтому не стоит сразу пытаться повернуть реки вспять. Начните с чего-нибудь полегче, с чего-нибудь элементарного с того, что точно может произойти, вполне реально. Пусть и не обязательно произойдет, но может. Это пункт первый. Желание должно быть осуществимо в принципе. Причем для его реализации не нужны глобальные потрясения. Второе. Желание должно быть действительно желанием. Не тем, что вы должны сделать. Из-за долга или в силу обстоятельств. Это должно быть что-то, что вы действительно хотите, не раздумывая, надо или нет, не задаваясь вопросом, зачем, не сомневаясь, правильно ли вы поступаете. Вы должны просто хотеть этого, желать, жаждать. Когда такое желание возникло, наступает, собственно, этап реализации. В какой-то момент вы должны решить. Так будет. Раз и навсегда осознать, что именно так и будет, и ни капли не сомневаться, ни единой мыслью, ни единым движением души, не говоря уже о словах или действиях. Итак, вы должны быть абсолютно убеждены в свершении задуманного и отпустить эту мысль от себя, оставить в покое и никогда к ней уже не возвращаться, по крайней мере, пока желание не исполнится, не думать, не переживать. Не сомневаться. Даже мысленно никак не касаться этой идеи. Все тяжко вздохнули. Нечто подобное они делали и на других уроках. В магии никогда нельзя сомневаться в своих силах. Одно сомнение, одна подленькая мыслишка — а смогу ли? И все. Считайте, что заклинание сорвалось. Кстати, именно поэтому маги так часто добиваются небывалых высот и, как следствие, становятся деспотами. Привычка всегда считать себя правыми. Впрочем, у настоящего мага всегда есть и противовес ей. Постоянное желание открывать для себя нечто неизвестное, понимание того, как много еще таится во тьме непознанного. Да и отпустить – тоже частая техника. Заклинания часто подвешивают на рефлекс, на реакцию, направленную на определенные действия. То есть энергия сплетается в кружево заклятия. При этом оно остается лишь чуточку незавершенным. А когда магу надо, срывается в бой. Но держать его в голове, думать о нем постоянно невозможно. Так и свихнуться недолго. Да и не получалось бы тогда реагировать со скоростью рефлекса. Поэтому будущих волшебников учили прежде всего тому, как удержать заклинание лишь краешком мысли, не более. Трудность состояла в том, что не думать о чем-то на самом деле очень сложно. Самый известный пример этого. Не думайте о большой белой обезьяне, которая, прыгая на левой ноге, правой рукой чешет себя за ухом. Ну как, не думаете? Ага, думаете. Хотя секунду назад еще не думали. Понимаете теперь, в чем сложность? Держать образ в голове, но не думать о нем. Понятие «отпустить» было очень близко к этому. Представьте, что большая белая обезьяна, прыгающая и что-то чем-то чешущая, это именно то, чего вы страстно хотите, ну, к примеру, увидеть. А вот теперь попробуйте сказать миру, «Да, я ее увижу», вложить в эти слова все свое желание и забыть. Может, об обезьяне вам и удастся забыть. А вот о каком-нибудь реальном желании вряд ли. Сейчас мы займемся этим на практике, но сперва еще несколько замечаний. Прежде всего, э, самое главное, подумайте хорошенько, оно вам надо. Помните старую мудрую поговорку «Будьте осторожнее в своих желаниях, потому что они могут сбыться». Воистину, золотые слова, особенно точно это относится к желаниям, сбывающимся благодаря магии. Магия не рассматривает последствия вашего желания. Ей плевать на причины, побудившие вас к действию. У нее есть посыл, ваша мысль, ваше сильное искреннее чувство. Вот на них она и ориентируется. И выполнит именно так, как было указано. Как представляли вы в тот ключевой момент. А не как лучше или безопасней. А маг ответственен за то, что он наворотил. Причем в куда большей степени, чем простой человек. Ведь маг движет силы немаленькие. Любое их колебание отражается на этом мире. И волшебники обязаны просчитывать последствия своих капризов. Дальше преподаватель еще долго вещал о принципах действия, вселенской воле, разуме и тому подобном. Ива не поняла ничего. Из их компаний вообще разобрался только Златка. По крайней мере, сделал вид. «Направление — разум, что тут поделаешь?» Но когда на перемене попытался объяснить, все только еще больше запутались. «Ничего не поняла!» «Ну, не поняла и незачем, значит!» махнул рукой синекрылый. «Как это незачем?» — возмутилась травница. «Я тоже хочу, чтобы мои желания сбывались!» «А что тебе мешает?» Сзади неслышно для знахарки подошел Ло, чмокнул ее в щечку. Наверняка назло злой ее друзьям. И продолжил. Разве, чтобы лечить каким-то зельем, тебе обязательно знать его состав? Конечно. Переключилась Ива на новую жертву. А как, я пойму, для чего оно? А разве не бывает так, что ты покупаешь или берешь, скажем, у родственницы зелье от какой-то болячки, но точного его состава не знаешь? Ну, вынуждена была признать девушка. Иногда бывает. Я же не могу разбираться во всем. Вот и тут тоже. Тебе дали готовый рецепт. Надо только опробовать, каков он в деле. Ох! А ты пробовал? Вдруг спросила Горгулья. Как бы ни не любила она вампира, но любопытство было сильнее. Конечно. Для вампиров вообще характерны более простые желания. Отсутствие сомнений, умение концентрироваться, не отвлекаясь на чувства или неуверенность. «И как? Получалось?» «О, Ива, тебя Владегор ищет. Поднял голову о чем-то напряженно думающей Кале. «Где?» — встрепенулась нахарка, покрутив головой в разные стороны. «Сейчас в конце коридора появится!» Вновь погружаясь в какие-то неведомые думы, махнул лапкой светлой. Травница глянула в указанном направлении. До конца коридора было еще ой как далеко. Эльфы! «Ну что тут еще скажешь?» Горгулья непочтительно хмыкнула. Однако буквально через мгновение в указанном месте нарисовался и учитель и замахал ей руками. Мол, подгребай!» Знахарка горестно вздохнула и поплелась ему навстречу. Владигор, как всегда, излучал энергию. Она прямо-таки светилась в нем. Мужчина чуть ли не за шкирку втащил ученицу в свой кабинет. Там устроил массированную проверку знаний во время которой похвалил одиннадцать раз и сделал 24 замечания. Травница, уже привыкшая к этой манере, мужественно терпела, надеясь, что учителя надолго не хватит. Однако этим надеждам не суждено было сбыться. Впрочем, как всегда. Урок закончился весьма обширным домашним заданием и еще более длинным списком поручений. Владигор, Опять тащиться в эту даль!» Ива с ужасом разглядывала врученные ей бумаги. «Вот именно! У меня нет времени ходить, куда гоблин не скакал!» «Как будто у меня есть!» «А чем тебе еще заниматься?» Ива аж задохнулась от возмущения. «Я учусь! Один ты мне вон сколько уроков поназадавал!» «Найдешь время!» — отмахнулся мужчина. «Ну, Владигор, Поняв, что с возмущением номер не прошел, законючила девушка. «Туда далеко идти!» — Страшно. — Возьми друзей. В конце концов, у тебя парень есть. Владигору Ло тоже не нравился. — Он мне не парень, — возмутилась травница. — Столько уже за тобой таскается и не парень, — подначил маг. — Не парень. По правде говоря, Ива сама не могла понять их отношений. Уже не дружба, но еще не... Не... Ну, короче, не. Это он просто на что-то надеется. «Еще лучше! Не откажется!» Поняв, что сегодня разлюбезный учитель непробиваем и на провокации не поддается, знахарка еще немного поворчала и принялась собирать свои вещи, чтобы отчалить. «Добрый ты, Владигор, Заботливый!» Напоследок буркнула она. «Рад, что тебе нравится!» Был невозмутимый ответ. И хмыкнула, повесила на плечо разом потяжелевшую сумку и, выходя, оглушительно хлопнула дверью. Владигор даже оторвался от своих мыслей. Удивленно посмотрел на осыпающиеся с перекрытия кусочки трухи. Перевел взгляд на выглянувшего из своего домика щапу. — Что это с ней? — недоуменно спросил маг. Шуш, только мотнул головой, показывая, что сам не понял. — Женщины! — тяжко вздохнул чародей, а зверек согласно кивнул. Ива тем временем прыгала по булыжным мостовым города. Домой решила не заходить. «Ну их всех! Только время потеряю!» Снова была промозглая мерзкая погода, злой ветер и холод, пробирающий до самых костей. Надо было куда-то идти, что-то делать, хотя более всего хотелось спрятаться под плед, примастившись дома где-нибудь поближе к камину, попить горячего чайку, а может и покрепче чего. Даже если бы вновь пришлось слушать перепалку тролля и горгульи. Лишь бы не этот ветер. Этот холод, этот мрачный зимний вечер. Когда же тут выпадет первый снег? Однако на обратном пути Иве вновь повезло. Видно, боги с милостью велись над ней. Но скорее, она просто достала их своим нытьем. Девушке снова повстречался тот трактир. На этот раз травнице даже хватило терпения на то, чтобы осмотреть заведение снаружи, а не только пялиться на витрину с пирожными. Общий вид не впечатлял. Ничего особо эффектного знахарка не обнаружила. Так себе видок. Давно уже пора обновить краску, а то кое-где она уже облупливается. Да и дверь, хоть крепкая и тяжелая, тоже явно нуждалась в заботе плотника. Три деревянные ступеньки с явным наклоном, коим вода не приминула воспользоваться, имели все шансы в скором времени попросту сгнить. Однако при всем этом было что-то такое, что манило зайти. И это были не только пирожные. При всей этой легкой небрежности, некоторой обшарпанности и простоте, здесь было да нельзя уютно. Так бардак в малюсенькой комнате друга радует больше бездушной вылизанности торжественных залов. Сбоку от ступенек, на специально освобожденных от булыжников мостовой участках, рос виноград. Сейчас зимой он представлял собой лишь голые, тонкие, скрюченные стволы, отчетливо напоминающие змей застывших но вполне живых тела змей разнились от довольно толстых почти в руку до совсем тонких лос но наверняка летом это было роскошное зрелище впрочем даже сейчас виноград как то умудрялся скрывать название трактира заслоняя собой потертую выцветшую вывеску что то длинное и кажется на с начинается не дав себе труда задуматься Ива взбежала по низким ступенькам и потянула тяжеленную дверь. И вновь оказалась в центре внимания. А, -а госпожа чародейка! поприветствовал ее все тот же странный трактирщик. Вашим друзьям понравились пирожные? Да, спасибо, очень, вежливо улыбнулась травница. Когда это я говорила про друзей? Впрочем, не так уж трудно догадаться. Знахарка всегда восхищалась способностью людей имеющих за плечами большой опыт, видеть людей насквозь. Таким даром обладала тетушка. Она говорила, что он и должен быть и у Ивы. «Опыт поколений с годами превращается в дар», — вспомнила девушка свои собственные слова. «Только пока, если таковой и был, то успешно маскировался. А как знахарка добралась до магии, так и вовсе залег на дно». Владигор говорил, что постепенно Ива научится колдовать не в ущерб другим способностям. Пока же... В этот раз трактир был почти полон. Свободных столиков не было. Однако уйти отсюда травница не согласилась бы ни за какие ковришки. Поэтому внимательно огляделась, ища к кому бы подсесть. Типы с тьмой под капюшонами отпадали сразу. Компания наемников тоже. Никаких приключений на собственный зад сегодня не хотелось. А вот к горожанке можно попробовать подсесть. Благо, это была все та же девушка, что и в прошлый раз. Молодая понурая незнакомка с незапоминающейся внешностью. Разве что носик острый выделяется. — Хотя, — подумала Ива, — я не совсем честна. Она все же чем-то задевала. Нет, не носиком. Тот не настолько был выдающимся. Было в ее облике такое, что просто кричала о беспросветном отчаянии отчаянии, которая ломала душу, но с которым не было никакой возможности смириться, к которому немыслимо привыкнуть, и которая убивает бесконечной всепоглощающей болью. А знахарка передернула плечами. Дурацкая привычка делать выводы, не имея ни единого факта. Извините, можно присесть? Ива изобразила на лице улыбку. Девушка подняла глаза и на мгновение стало страшно от бездны, отражающейся в них. Но то был лишь миг. Потом вновь их задернула пелена равнодушия. — Да, пожалуйста. Магичка отодвинула стул и плюхнулась. К ней тут же подскочил мальчишка в белом фартуке, немного нелепо смотревшемся на его тонком тельце. — Что будете заказывать? Какое-то время Ива выбирала. Потом украдкой взглянула на то, что стояло перед незнакомкой. По виду и запаху это было самое дешевое пойло, которое без закуски потреблять невозможно. Но ничего съесного на столе не наблюдалось. Вывод напрашивался сам собою. Особенно если добавить коному потертую непрезентабельную одежду, сбитые домашней работой пальцы и полное отсутствие на молодой женщине, хоть чего-то ее украшающего. Травница вздохнула и повернулась к соседке уже открыто. На лице отразилась беспечная улыбка. «Извините, пожалуйста, еще раз. У меня совершенно дурацкая привычка. Я не могу кушать в одиночестве. Может, вы составите мне компанию? Я с удовольствием закажу вам что-нибудь». Ива отчаянно надеялась, что ее актерских способностей хватит хотя бы на первое время. Незнакомка выглядела да нельзя удивленной. Потом ее серые глаза подозрительно прищурились. Травница усиленно сияла наивной улыбкой. «Ну, понимаете, у магов свои причуды». В пальцах появился золотой, который точно покрыл бы оба заказа. Чародейка обернулась к мальчишке. «Значит так, мой дорогой. Принеси мне вот эти три пирожных. Две...» Делая заказ, Ива украдкой скосила взгляд на девушку. «А как вы относитесь к сладкому? Надеюсь, вы не из тех, кто денно и следит за фигурой нет». Похоже, такого напора незнакомка не ожидала. «Тогда давайте я закажу вам то же, что и себе. Или вы что-то другое хотите?» Судорожное, но явно отрицательное мотание головой. «А вино будете? Мне это просто необходимо. Я так замерзла!» Ива продолжала тарахтеть, не давая девушке вставить и слово. Ей казалось, что она правильно определила тип людей, к которым принадлежала печальная незнакомка. Им порой приходится наступать на гордость. Но сделать это, как резать себя ножом по лицу. Травница отчаянно надеялась, что девушка все же не разглядит в ее глазах жалость. Жалость, а точнее сочувствие, позволительно только друзьям. «Кстати, меня зовут Ива!» Она протянула руку. Каи, Через едва заметную паузу ответила та. «Что может помешать двум хорошим девушкам душевно пообщаться?» Если у них есть пирожные и несколько бутылок вина. — Правильно. Ничего. Так случилось и в этот раз. Ива и Каи сидели, ели, пили, говорили. Поначалу общаться было тяжеловато, но после уговоренной на пару бутылочки дело пошло на лад. — Ты чего такая грустная? — Так заметно. — Огромными рунами по всему лицу. — О, не знала, что своим видом отравляю всем отдых. — Да ладно, большинству все равно. «А тебе нет?» «Похоже, что нет». «Я не хочу, чтобы меня жалели». «Если я прошу рассказать, как у тебя дела, это еще не значит, что я жалею». «Так в чем дело?» Девушка махнула рукой. Сейчас, выпив и немного приободрившись, она выглядела куда лучше. Глаза засверкали, иногда даже проскальзывала улыбка. А может, Ива просто уже привыкла к ее лицу. Научилась распознавать эмоции на нем видеть метание мыслей, нюансы настроений. Да, дома проблемы. А что такое? Да, муж, как всегда. У меня такое чувство, что уже недолго осталось. Что недолго? Перед глазами знахарки мигом встала постель больного. Расставленные рядом баночки с лекарствами и мазями в ноздри почти ударил специфический запах долго лежащего в неподвижности тела. Совместное проживание. Картинка тут же сменилась. Грязная, вонючая мужская туша, вваливающаяся в душную маленькую комнатенку. Брань, запах спиртного, плохо скрываемое отвращение. Почти удивление. Как тот, кого я любила, мог превратиться в такое? Ты его любишь? Уже нет. Ива сделала глубокий глоток. Тогда какого гоблина? Разводы были вполне допустимы в Станхерме. Все-таки близость магического университета с его весьма свободными и, что немаловажно, опасными девушками сказывалась. Думаю, при разделе собственности он костьми ляжет, но заберет мастерскую. Мастерскую? Да, дело в том, что я гончар. Да, знаю, немного странно звучит, но... Вот же... Мы познакомились благодаря этому. Когда-то учились у одного мастера. И тогда казалось, что он меня понимает, что гордится моими успехами, знает, как мне важно это. Женщины традиционно не занимаются гончарным ремеслом. Но... Но я так этого хотела! Мне так нравилось! Мастер даже взял меня в ученицы, говорил, что у меня талант. И... «Мой будущий муж, Дир...» Он говорил, что понимает. «Это суть меня. Хочет, чтобы я была счастлива, чтобы я занималась тем, что мне дорого». Тогда я думала, это выход, что не надо будет больше подчиняться родителям, считающим, будто я как минимум позорю семью. По разумению родителей, я должна только драить полы и выполнять их прихоти. Думала, рядом с этим мужчиной получу свободу. Со мной будет человек, который понимает меня, который не будет ломать мне крылья. Конец истории Каи оказался вполне предсказуемым. Выходя замуж за интересного творческого юношу, она мечтала получить свободу от консервативных властных родителей. Они с мужем планировали открыть свою мастерскую, где будут лепить чудесные горшки и прочие глиняные изделия. У Каи всегда получались весьма необычные произведения оригинальные и абсолютно ни на что не похожие. Дир унаследовал хиленькую, но зато собственную мастерскую. Небольшое приданное Каи позволяло привести ее в должный вид. Купить невероятно модной в то время белой из долины Пуар с тонкими синими прожилками глины, красок, новую печь. Сказка начала сбываться. Любовь, любимое дело, долгожданная свобода. Все обрушилось в одно мгновение. Мода на белую глину быстро прошла. Кто-то из магов обнаружил, что синие прожилки, так приводящие всех в восторг, опасны для здоровья. Все изделия из пуарской глины изъяли, запретив на государственном уровне ее использовать. Может, Дир и Каи и оправились бы. Но вскоре обнаружилось, что молодая женщина беременна. Беременность проходила тяжело. Помогать в мастерской, равно как и лепить изделия, Каи не могла. Дела шли под откос. Особым спросом поделки Дира не пользовались. Родившиеся близнецы радостью совсем не стали. Денег не было совсем. Молодая мать не справлялась с двумя детьми. Они часто болели, как и она сама. Пришлось переехать к родителям. Те вцепились в дочь с удвоенной силой. Кай просто задыхалась под таким гнетом. Ее пальцы раз за разом тянулись к глине, а не к пеленкам. Глаза светлели только при виде гончарного круга. А дети вызывали одно лишь раздражение постоянным криком, необходимостью все время быть с ними, болезнями, невозможностью хоть на пару часов заняться любимым делом. Родители только подливали масло в огонь. Все-то она делала не так, все неправильно. Дир, казалось, вообще ее возненавидел. Приходил домой поздно, от него несло дешевым алкоголем. Любые ее слова поднимал насмех, все в ней его раздражало. Ее жалобы только бесили. Дела шли все хуже и хуже. Гир молчал, но по его глазам было видно, что он винит ее во всех своих бедах. — Ну, а развестись? Ведь это просто невыносимо. — Говорю же, он заберет мастерскую. Она же его вроде как... Хотя, по сути, в нее вложено моих денег не меньше, чем наполовину. — А новую купить? В конце концов, это дешевле нервов. — Ага. Думаешь, у меня найдется столько свободных денег? Без мужа, без работы, но с двумя детьми? — А в долг? А кто будет отдавать? — Не знаю. Родители тоже бесятся, что я только о гончарном деле думаю. Да и в гильдию мне по-любому не попасть. Там муж. В общем, иногда проще потерять. — А мне жаль. Слова сами срываются с губ. А что она еще могла сказать? А детям сколько? Год и девять. Мальчики? Девочки. Девочки, какая прелесть! Что я несу? Наверное, лапочки. О, да, когда спят или тихо в уголке играют. Молчание. Лишь вновь опустошенные бокалы. Вот недавно открыли для себя краски. Говорят, любовь проявляется по-разному, иногда в тихой иронии. «Ну, краски — это не самое страшное». М «Да, особенно, когда рисуют на всем, начиная от стен и кончая собой». Знахарка хихикнула, чуть не поперхнувшись вином. Впрочем, картинка, представшая перед глазами, была того достойна. Два перемазанных с ног до головы в разные цвета чуда, в которых и детей-то не сразу различишь. Легкое качание головой. «Дети для меня что-то запредельное». И как люди решаются? Гоблин его знает, как решаются. Срабатывает что-то в подсознании, и все. А потом? Поздно. Все так плохо? Знаешь, может, с одним и ничего. Но сразу два — это полный... Девушка махнула рукой, предлагая знахарке самой подобрать ругательство. Ива наклонила голову и слегка опустила уголки губ. Да, ты герой. «Ага. Только меня ненавидит вся моя семья». «Почему? Из-за гончарного дела?» «Ну, родители считают, что я вообще не должна заниматься собой. Шаг влево, шаг вправо рассматривается как побег. Гончарство — зло, и я от него просто крышей двинулась. На детей внимания не обращаю совсем. Ну, с мужем и так понятно. И опять же, всему виной ремесло». Не могут люди понять, где причина, а где следствие. Мне так жаль, милая. Правда. Ладно, не будем о печальном. Зай, я могу тебе чем-то помочь? Да нет, что уж тут. Будем разбираться, как жить дальше. Выбралась Ива из трактира еще не скоро. Новая знакомая давно убежала. а Ее история все никак не шла из головы. Было холодно и больно, тоскливо как-то. Ты забыла, ты все забыла, Ива. Забыла, заигралась в своем волшебном мире, окруженная верными, надежными, веселыми и какими-то беспроблемными друзьями, под теплым крылышком заботливого учителя, который прикрывает ото всех неприятностей, от придирок других преподавателей, обучает и наставляет, занимаясь любимым делом. Со стипендией, деньгами тьелха, случайными и не такими уж маленькими заработками, имея впереди интересное и обеспеченное будущее. Да, забыла. Забыла, что значит перебиваться с хлеба на воду, что значит терпеть рядом тех, кто давно уже из родных превратился в палачей, искусных, замаскированных палачей. Кто убивает не сразу, а только после долгих мучительных пыток. Забыла, как пожирают людей болезни, особенно болезни родных. Забыла, каково это жить всей семьей на маленьком пятачке, задыхаться от чьих-то придирок, раздражения, от безденежья, от несвободы и не видеть, не иметь никакой надежды на то, что когда-нибудь что-то изменится к лучшему. А если все-таки и изменится, то так не скоро, что уже будет и не надо. Сколько Ива, будучи знахаркой, видела таких историй? Видела, как жили с ненавистным, опротивившим мужем, просто из-за того, что больше пойти некуда, или же не прокормить и не поднять детей самостоятельно. Много ли бывших мужей помогают своим детям? А если их несколько? Видела, как ломаются от заботы родителей души, как навеки опускаются, так и не распахнутые крылья, как чужая болезнь, чужая дурь, Чужая злоба убивает всю радость, что могла быть в жизни. Как сжигают все хорошие ежедневные мысли об отсутствии денег. И как убеждения родителей превращают вполне нормальных детей в забитые тени. Видела, как гаснут горящие прежде небесным огнем глаза. Как тускнеет в заботах юные лица. Как горбятся прежде прямые спины. Как навеки опускаются плечи и уголки губ. Как мир из волшебной сказки превращается в ежедневную тягомотину, в день, который надо пережить, в равнодушие в голове и сердце, потому что иначе эту боль не вытерпеть. Ива с трудом брела по улицам, забывая любоваться, она обычно это любила, тьмой спускающейся на город, выползающей из узких переулков, луной, периодически вырывающейся из плена рваных облаков, кутающимся в холод и ночь миром. Домой пришла, чуть ли не шатаясь. Еще какие-то уроды по дороге привязались. Пришлось доказывать, что даже ученик боевого мага — это очень и очень круто. — Эй, что случилось? — тут же все понял Златко. Калли со своего места взволнованно засверкал очами. Даже Грым оторвался от кружки. Правда, Дей все так же продолжала качаться вниз головой на своей балке. По ее каменному, и в буквальном смысле тоже, Лицу, никогда ничего не поймешь. Да ничего, буркнула травница, шлепая на стол коробку с пирожными. Вот ваши сладости. Троль шумно повел носом. Неужто нам будет счастье, и ты поругалась со своим кровопийцей! Подала сверху насмешливый голос Гаргулья. Мужчины с интересом уставились на знахарку. А вот гоблин вам, рассердилась Ива. Не дождетесь. Для начала, чтобы расстаться. Надо сначала с ним сойтись. И не потому, что он мне так уж безумно нравится. Просто я и только я буду решать, с кем мне сходиться и с кем расходиться. На этом травница закончила свою пафосную речь и направилась к лестнице. Почти взлетела по ней и громко хлопнула дверью. Точно, так же меланхолично прокомментировала Дэй. Поссорились. Эй, Ива! «Ты будешь дуться все утро? Или все-таки пойдешь на учебу?» Раздалось под дверью травницы на следующий день. Разумеется, к этому времени его уже пришла в себя. В конце концов, она была молодой и весьма оптимистичной девушкой, которая долго злиться или просто хмуриться не умела по определению. Поэтому дверь распахнулась спинка, тролль еле успел отпрыгнуть. И знахарка предстала друзьям уже в полном облачении, довольная и готовая к действиям. Она пока не придумала, к каким, но имела твердое намерение так это не оставить. «О, ты посмотри на этот огурчик!» — хмыкнула, наоборот, злая. «В такую погоду особо не полетаешь. Безобразие!» — Да. «Неужто вампирчик все таки приходил и... заслужил твою благодарность?» «Да пошла ты!» — буркнула Ива. «Точняк приходил!» — не преминула ответить на удар горгулья. «Знаешь, Грым, я иногда понимаю тебя», — обернулась к троллизнахарка, знахарка демонстративно не замечая подругу. «Порой она совершенно невыносима». О -о -о, и ты, наконец, прозрела!» Парень водрузил травницы на плечи тяжеленную лапу и развернул к лестнице, увлекая за собой, и тем самым уводя от другой чародейки и назревающего конфликта. «Только не порой, а всегда. Просто иногда в совсем уж неприличной степени. Слушай». — А я вот что хочу у тебя спросить. — Помнишь, ты мне зелье от мозолей дала? — Ну так вот. Голоса постепенно становились тише и глуше. Тролль увел девушку за собой. — Это мне показалось, да? Синие очи Калли округлились от удивления. — У Грыма прорезался дар дипломатии? Златка, давно давящийся смехом, хихикнул. «Чего только не делает с людьми и неледями магический университет!» «И совместное проживание!» — поддержал эльф. «Только почему его дипломатия всегда выходит мне боком?» — фыркнула дей «А нечего его доводить каждую минуту!» — не побоялся высказаться Синекрылый. Горгулья зло зыркнула на Нахала и явно его полностью поддерживающего Светлого, после чего с гордым видом отправилась за троллем и знахаркой напрочь игнорируя тихие смешки за спиной. Семинар Уфея фея прошел весьма и весьма оживленно. Снова были маленькие столики и чай. К им прилагалась проверка успехов в осуществлении желаний и множество вопросов. Первый из них задала Нелли Яблочко, прозванная так «За любовь к этим фруктам», а также «За кругленькие румяные щечки». Грым, правда, утверждал, что не только щечки. Ну и еще кое-какие нюансы в фигуре девушки вызывают у него стойкую ассоциацию с яблоками. Скажите, а безмагический принцип осуществления желаний действует и на живых существ? Да, конечно. Но не забывайте, что любое живое существо обладает своей волей и помыслами. Особенно это касается людей и прочих рас. У них, кроме воли, желаний, мыслей, имеются всякого рода моральные установки, предрассудки, цели и прочее, что может вступать в прямое противодействие вашей воле, вашему желанию. Например, если карту, которую загадали, вы можете вытянуть из колоды довольно легко, то согнать мыслью влюбленную парочку с приглянувшейся лавочки будет значительно труднее. А, возможно, радикальное влияние на живые существа, не успокоилась Нелли. К слову, яблочко была одним из самых сильных лекарей, с невероятно мощными способностями в направлении жизни митро сотравница на нее чуть ли не молилась что ты имеешь в виду под радикальным влиянием нелли прищурившись поинтересовался фей что то конкретное ну трудно сказать девушка откинула назад толстую русую косу и блестя глазами принялась объяснять ну вот же говорят сглазили или прокляли нелли Порчу глаз и проклятие очень легко определить. Вон, у нас даже специалисты есть. Преподаватель кивнул на нескольких девушек. Ива тоже попала в их число. Все одинаково скривились. Ну да, ведьмовские корни трудно скрыть. Тем более от практикующего мага. Ну да, это я понимаю, гнула свою линию Нелли. Просто в моей практике были случаи, когда ни медицина, ни магия. Ни ведьмовство не могли дать ответ от чего человек умирает вот когда выздоравливает вопреки всему это я еще могу понять желание жить и воля к этому воистину могут творить чудеса а вот когда умирают люди и непонятно от чего как будто воля чья-то злая вмешалась ты же сама сказала что выздоравливают благодаря воле к жизни так почему для смерти не может быть подобного объяснения Человек не хотел жить. А если я точно знаю, что хотел? Ну, тогда не знаю. Если магия и колдовство не выявили проклятий, а медицина говорила, что должен жить, надо конкретные случаи смотреть. Но не думаю, что тут безмагический принцип был использован. Слишком сильное воздействие. А помните первое условие этого принципа? Смерть здорового, желающего жить организма, теоретически возможна. «Но какая же для этого нужна воля? Какое желание?» «При учете, что две воли, два желания сталкиваются друг с другом». «Ммм, получается ноль». «Нет, Нелли, это практически невозможно. Проще отравить, право слово». Грым наклонился к Иви, которая с открытым ртом слушала этот разговор. «Профессиональный интерес, так сказать». «Вот за что люблю фея, так это за цинизм», — шепнул тролль знахарке. Та согласно кивнула. «Для того, чтобы это случилось, — продолжал разглагольствовать преподаватель, — одной воли желания будет мало. Нужна еще какая-то помощь. Помощь существа, артефакта, совершенно другого уровня». «Богов? — загорелся Патрик. Он прибыл на обучение из Священной Империи, что вообще было делом невиданным. Судя по всему, его семья уже обитала где-то здесь. В Империи не признавали магию а всех, обладающих колдовскими способностями, казнили. За исключением, пожалуй, направления «жизнь», принимая эту ветвь волшебства за божественный дар. Патрик был магом природы, и, судя по тому, что сказал «боги», а не «бог». Примечание. Официальной религии, что уже редкость, отсутствие официальной религии характерно для подавляющего большинства стран этого мира. Священной империи является единобожие. Конец примечания. То и одним из неверных, проклятых еретиков. Он и в империи быстро отправлялись на очищающий костер. Ну, богов тоже было бы неплохо. Но я имел в виду духовные сущности. Всяких там джиннов, нимф, духов леса. Леших, что ли? Не понял кто-то. Нет, лешие ни в коем случае. Даже опешил учитель. Духи? в смысле персонифицированные олицетворения каких-либо материальных или иных объектов. У тролля и Ивы одновременно отвалились челюсти. «Он издевается, да?» — шепотом вопросил Грым. «Похоже», — согласилась девушка, и оба обиженно засопели. «Посмотри», — улыбнулась Кали, вытаскивая что-то из сумки. «Что это?» С интересом разглядывая небольшой сверток в руках новой подруги, отозвалась Ива. Сегодня Владигор не мучил ее поручениями, но она все равно пошла в этот необычный трактир, где зимой продавали пирожные с натуральными ягодами, и все посетители казались удивительно странными, словно оподобранными по какому-то неведомому знахарке принципу существами. Она кожей ощущала какой-то подвох, но понять, в чем он, не могла. Пирожные таяли во рту, Теплое вино согревало, казалось, самую душу. И, приходя сюда, Ива будто попадала в компанию друзей. Хоть она по имени знала только девушку, сейчас вновь сидящую с ней за одним столом. Той удалось выкроить час на общение. Дома снова ждал скандал. Но, как она сказала, «Я не могу иногда не сбегать из этого дома, иначе я просто сойду с ума». «Это?» Кая хитро блеснула слишком живыми глазами и развернула ткань. «Это, чтобы ты не считала, что я просто обохвалюсь!» В руках у Ивы оказалась маленькая, меньше ладони, почти игрушечная вазочка, странной формы и еще более необычной расцветки. Она невольно вызывала улыбку. Будто держишь в руках маленькую птичку или еще плохо видящего щенка. В такую не поставишь цветы. Даже ландыши ей будут велики. Она совершенно не приспособлена под практические цели да и мало в какой интерьер впишется. Но это смешное совершенство было настолько необычным и оригинальным, что глаз просто не оторвать. «Какая прелесть!» Только и могла выдохнуть травница, не придумав ничего более умного. «Нравится?» «Еще как! Я в полном восторге!» «Правда?» И Ива рассмеялась. Слишком это напоминало ей, как она много раз переспрашивала у тетушки, получилось ли сваренное ею зелье ей постоянно казалось что тетушка просто не хочет ее расстраивать а на самом деле все ушло вовсе не так хорошо как то говорит честная магическая подняла знахарка руку я бы даже купила ее у тебя сколько она стоит глупая это подарок улыбнулась отбросив челку со лба подарок ну ведь ведь это наверное дорогая штучка Вернее, ее можно было бы дорого продать. Их никто не покупает, — покачала головой девушка-гончар. Говорят, зачем такая нужна? Ни чаю не нальешь, ни цветы не поставишь, ни еще что. Но! ну ведь такая необычная, авторская! Ива не в силах оторваться, любовалась на подарок. Трогала за неровные края и зачем-то поминутно заглядывала внутрь, будто там что-то могло новое появиться. Я и сама от них в восторге. Сама-то понимаешь, но никто другой на них не ведется. А делать что-то обычное... Я могу, да только удовольствия никакого. А может, как-то совмещать? Делать что-то ординарное для денег и нечто такое вот, для души? Толку-то сейчас об этом говорить, — махнула рукой девушка. Все равно меня сейчас никто к гончарному кругу не пустит. Хочу я того или нет? Сказать в ответ было нечего. На обратном пути к Ви присоединился вампир. Откуда он появился? Спустился черной тенью с небес или бесшумно выплыл из узкого переулка? Кто знает. Просто только что его не было, а вот он уже идет рядом, как всегда, в своем щегольском плаще и с неизменной улыбкой. — Привет, красавица! — О, ты-то откуда здесь взялся? — Случайно. — Как же бесит эта ухмылка во все клыки! Мимо, так сказать, проходил. Да ладно, хорош, врать-то, ты и случайно, да я скорее поверю в непьющую стражу. Ну, хорошо. Ло таинственно сверкнул темно-синими глазами и, наклонившись к самому уху шепнул: Ты меня раскрыла, и я вынужден раскрыть тебе страшную тайну. У, входя в роль, провыл он. Обещаешь ли ты никому и никогда не рассказывать о ней? Ива, похихикивая, включилась в игру. «Твоя тайна умрет вместе со мной!» В духе классических романтично-патетических героев возвестила она. Никогда не понимала этого выражения. Ведь если это чья-то тайна, то умереть она может, только если на тот свет уйдет и второй ее носитель. «Это что, призыв к двойному самоубийству?» «А если знающих тайну несколько?» «Бред какой-то». «Ну, давай уже, рассказывай» то бишь «Вещай, мой рыцарь, я тебе внемлю!» Вампир сделал еще более загадочную мину и, придвинувшись поближе, шепнул, тревожа дыханием волосы. «Я пил кровь невинных дев!» Ива возрилась на безжалостного кровопицу. Тот выглядел уж очень довольным. «Кстати, чем питаются рожденные вампиры?» Примечание. Разделяют два вида вампиров. Рожденные и сотворенные. Рожденные вампиры – это одна из раз наравне с людьми, эльфами или гномами. Сотворенные – это чаще всего люди, которые стали вампирами в результате укуса и или проведенного ритуала. Не каждый укушенный становится вампиром или превращается в нежить. Как правило, пострадавший отделывается потерей крови. Эти две категории существенно различаются по способностям, психологии и образу жизни. Конец примечания. Кроме самой обычной пищи, аоную они употребляют точно. Причем, судя по аппетитам ло, не в таких уж малых количествах. Травница до сих пор не знала. «Ах, как это ужасно! С кем я связалась? Мое сердце навеки разбито!» Тем не менее, пафосно и наигранно взвыла она. «Прости, любовь моя!» шмягнулся на колени вампир, воздевая к ней руки. «Я не хотел!» Но моя природа сильнее меня! О, прошу, не отвергай меня! О, нет, нет!» Девушка прижала ладонь тыльной стороной к колбу и чуть выгнулась. «Я не могу больше быть с тобой! Моя чистая невинная душа не перенесет такого!» «О, любовь моя!» Ло усердно цеплялся за ее вторую руку и плащ. «Как ты можешь быть столь жестоко? Да, у меня черное сердце!» Но оно все принадлежит тебе. О, несравненная! Подумай, что говоришь, мерзкий кровопийца. На твоих клыках еще кровь твоих жертв, а ты мне рассказываешь о любви. Что может знать об этом светлом чувстве, такой, как ты?» Оба, уже рыдая от смеха, тем не менее продолжали нести этот бред. «Мне недоступен свет. Но что такое любовь? Я испытал на себе. Эта мука разрывает мое сердце» но я готов пронести ее через всю свою бессмертную жизнь. Прошу тебя, прекраснейшая из живых, останься вместе со мной. Мы будем счастливы, как никто в этом мире никогда прежде не был. Ты предлагаешь мне отдать тебе мою светлую душу? Да как ты смеешь, упырь! Душу в обмен на счастье? Разве это невыгодный обмен? Подумай, любовь моя! Поскольку все это безобразие творилось на улице, пусть и пустынной, но совсем не закрытой для людей, то не мудрено, что у их спектакля появились зрители. Одни свешивались из окон, делая вид, что их тут нет, другие толпились в отдалении. А вот какой-то вынырнул из соседнего переулка. И надо же было такому случиться, что именно в этом богами забытом местечке оказался настоящий рыцарь. А паренек был действительно рыцарь, даже доспехи имелись. Гордый герб тоже, не говоря уже о такой приятной мелочи, как светлые кудри до плеч. «Этот хам пристает к вам, прекрасная госпожа?» У Ивы от неожиданности даже улыбка пропала. Зато вампир чуть не помер от смеха. «О, новая революционная методика борьбы с кровопийцами!» «О, нет, конечно! Что вы, никак нет!» — затораторила девушка, прекрасно понимая что ей не удастся оторвать ло от столь прекрасной возможности попоясничать. «Конечно же пристаю!» — выдал вампир. «Ее душа принадлежит мне, и я пришел забрать свое!» провозгласил он чуть ли не на всю улицу, чтобы, очевидно, всем зрителям было слышно. Наградой ему стали оханья. Травница старательно пыталась поднять этого шута с колен, но тот делать этого ни в какую не хотел. Благо, с ростом проблем не было и подобная поза ничуть не мешала ему наслаждаться видом прелестей аппетитной фигуры Магички. Паренек же явно был настроен поиграть в героев. «Госпожа!» — повернулся он вновь к знахарке. «Одно ваше слово, и я отправлю этого мерзавца навстречу с его темными богами!» «Нет!» — перепугалась за этого героического идиота-чародейка. «Нет, нет и нет! Это мой друг, и мы просто шутим!» Однако вампира, почуявшего возможность поразвлечься за чужой счет, трудно сбить с пути. «Ну-ка, ну-ка!» — бесцеремонно перехватывая ее руки, поднялся с колен Ло. «Я хочу посмотреть, как он будет отправлять меня к моим темным богам! Эй, ты, слышишь? Как тебя там? Посмотри на эту девушку! Она молодая и прекрасна! Ее душа похожа на нежный горный цветок, и не запятна на никаким злом!» Такой лакомый кусочек для моих грязных лап. И я заберу ее. И эта подлая скотина притянул травницу спиной к себе, как ни в чем не бывало, откинул с ее шеи волосы и склонился над ней, обнажив тонкие клыки. И одна только Ива знала, что там еще одежды в три слоя, да и кусить ее ло никогда себе не позволит. Во-первых, потому что обещал, а во-вторых, ему тоже жизнь дорога. Знахарка ясно дала понять, что сло произойдет, если он хотя бы попытается это сделать. Зато на весь остальной народ сцена произвела должное впечатление. Какая-то истеричная дамочка даже ахнула. Возмущенный ропот прокатился по всем верхним окнам улочки. Рыцаренок же просто задохнулся от возмущения. «Умри же!» — заорал он, вытаскивая из ножен очень даже внушительный полуторник. Ива вскрикнула. Вампир засмеялся. Хор голосов на заднем фоне поддержал паренька одобрительными криками. Травница не понимала, что смешного в этой ситуации нашел Ло. Сама она, по ее расчетам, находилась как раз на пути клинка, а надеяться на ловкость этого шута с клыками она еще не привыкла. Поэтому реакция была однозначной. Выкинутая вперед рука в жести щита. Примечание. Заклинание щита – самое популярное защитное заклинание. Иногда в результате его действия возникает что-то вроде щита или стены, вырастающей перед магом. Иногда и чаще. Это больше похоже на колпак, повторяющий контуры тела и защищающий чародея со всех сторон. Щит не является полной гарантией безопасности, но первые удары сдерживает или, по крайней мере, ослабляет их. Щиты бывают самые разные. От заразных болезней, от шума, вони, магии подчинения. Самые распространенные – против физического нападения и против боевой магии. Для заклинания частенько используют так называемый жест защиты – раскрытую ладонь со слегка скрещенными средним и безымянным пальцами. Хотя щит можно удержать и силой мысли. Но с годами жест превращается в рефлекс, позволяя магу не тратить внимание и время на элементарную защиту. Конец примечания. По иронии судьбы, заклинание было невидимым, как и то, что применил вампир. В своем неизменном стиле он просто поставил рыцарю под ножку. В результате паренек сначала споткнулся, потерял равновесие, и всей своей одоспешенной, звучно зазвеневшей тушей рухнул на землю. По инерции его еще немного протащило вперед, до того места, где как раз и стояла прозрачная стена щит. В нее-то всей мордой лица и впечатался рыцарь. Ло уже не знал, как справиться со смехом, который ему приходилось периодически сдерживать, чтобы не выйти из образа гнусного кровопийцы. В этот раз у него был повод зловеще расхохотаться. Совсем зловеще не получилось, уж больно весело ему было. А смеялся-то он, по правде говоря, не столько над юношей, сколько над тем, как Ива их защитила. Девушке и самой было стыдно. Она пихнула вампира в бок и прошипела нечто нелицеприятное о неких ржущих идиотах развеяла заклинание и подошла к рыцарю вы не ушиблись сама понимая как глупо звучит она зло зыркнула на вновь зашедшегося в хохотело. простите моего друга и меня тоже шутка зашла Ли. госпожа театральным шепотом выдал поверженный рыцарь пытаясь подняться он вас околдовал запугал и вы вынуждены помогать ему не бойтесь прекрасная дева! я спасу вас и его искренне взвыло с досады. Вампир, разумеется, слышавший каждое слово, схватился за живот в очередном приступе смеха. А рыцарь тем временем доставал кинжал размером с локоть девушки. Причем сделал это не на показ, как в случае с мечом, а прикрываясь от взгляда ло телом травницы. Знахарка мигом отскочила к другу. Тот сверкнул клыкастой улыбкой, отчего верхние этажи восторженно и испуганно ахнули. Обхватил талию волшебницы и в том же пафосном духе заявил. «Ты не смог ее защитить! Я уношу ее в свой замок! Где она будет томиться до самой смерти?» Вампир еще крепче прижал травницу к себе. И она поняла, что тот сейчас будет взлетать. Так и случилось. Друзья взмыли во тьму ночного неба, оставив внизу злого как сто гоблинов рыцаря и разочарованную прерванным представлением улицу. Они опустились на давно полюбившуюся им башню. Теперь у старой гордячки были новые хозяева. Весьма милая семья алхимиков. Пока они заняли несколько первых этажей, но не было сомнений, что доберутся и до самого верха. Однако пока они разрешали этой сладкой парочке посиживать ночами на смотровой площадке на самом верху. Благо, ее немного подремонтировали, и можно уже было не опасаться, что камни поедут под ногами. Знахарка очень любила здесь бывать. Ей казалось, старая башня все понимает и откуда-то знает, что Ива участвовала в отмщении и в освобождении. Так, наверное, будет правильно сказать. И ее убывшие хозяйки. И из-за этого как-то особенно благоволит юной травнице. Но сейчас ей было не до башни и не до красот, открывавшихся с нее. Все мысли юной волшебницы занимал вампир. Наверное, именно этого он и добивался. — Ну и какого гоблина ты устроил это представление? — возмутилась она, ощутив под ногами твердую поверхность. Ло только пожал плечами. Причем сделал это непередаваемо изящно. — Вампиры и эльфы! — проворчала про себя Ива. — Зла на них не хватает. И ухмыльнулся во все клыки. — Зараза! — Нет, ну ты мне вот ответь! Ведь теперь этот идиот равно, как и все, кто имел счастье наблюдать за этим балаганом. «Будут считать всех вампиров монстрами!» «Ты этого добивался? Я не могу понять!» Ива, юноша оказался совсем рядом и, почти смеясь, провел пальцами по ее нежной щечке. «Ты такая забавная! Какая разница, что подумают эти или какие-либо другие люди? Нас считали монстрами и будут считать. И нас это вполне устраивает. Пока боятся, не лезут». «Вот тут ты ошибаешься. Ведь тоже боятся». И именно поэтому лезут. Я уже раз побывала на костре. За ведьму, так сказать. Ведьма одна. Ну, несколько. Ведьмы же не собираются в кланы и армии. Да и женщин вообще всегда считают слабее. Уж не знаю почему. Порой такие попадаются. Куда там мужчинам? Да и... Сама же говорила мне, что тебе тетушка на эту тему сказала? «Да, да, я помню, я тебе рассказывала». «Ой, Ива, ты меня умиляешь! Неужели ты думаешь, что ведьм действительно сжигают на кострах? Ведьм, моя дорогая деточка, любят и уважают. А на кострах горят такие дурочки, как ты, которые обладают магическим даром и, помогая людям, выставляют его на показ. Им-то и гореть в огне, в то время как мы, ведьмы, стоим и тихонько хихикаем в сторонке». Голос тетушки, старой мудрой ведьмы, тут же отозвался в голове. Почему многие ее слова я помню так, будто они выкалены в мозгу? Почему? Почему, тетушка, моя милая ведьма, ты сейчас так далеко? Просто где-то в другом мире. Мне так часто нужна твоя помощь. Нет, даже не столько помощь, сколько совет, мнение о зельях, о вещах. Но более всего о людях. Ну и не людях Какие тут люди? Одни горгульи, да, эльфа вокруг? А также о вампирах. Вернее, об одном. Ну что за жизнь такая, а? Почему? Вот почему, только оказавшись так далеко от дома, от того, кто нас вырастил, от того, кто роднее, чем ты сам себе, мы понимаем, как дороги нам они и все, что с ними связано? Глупая, наверное, мысль. Банальная. Но банальные истины почему-то действительно понимаются далеко не сразу. И дается это понимание очень непросто. Надо было пройти пол земли, поступить в магический университет, обрести новых друзей и новый статус, чтобы понять, как мне дорог маленький домик в затерянной в восточных лесах и забытой богами деревушке, как я скучаю по старой ведьме, и как мне нужно еще раз погладить обезображенную щеку Хонки. — Эй, Ива, ты здесь? — пощелкал пальцами перед ее носом вампир. — Ага, — тряхнула она головой. О доме задумалась. — Все-то ты знаешь, — проворчала травница. — Да у тебя все на лице написано. Девушка махнула рукой. — Скучаешь, да? — Угу. Знаешь, как-то никогда не думала, что вдали будет так тяжело. Словно часть сердца там осталась. А как можно жить с половиной сердца? Ну, скоро каникулы. Может, метнешься в свои восточные леса? Смеешься, да. Я сюда где-то около восьми месяцев добиралась. А ты метнись на каникулах. Мм, да. А телепортами? Ну, постоянными. Постоянными телепортами назывались особые устройства, которые при помощи штатных магов переправляли желающих в строго определенные места. Дорого, но эффективно. Все равно. Моя деревушка находится в такой дали, что у нас в телепорты даже не все верят. Каникулы всего ничего, мне за это время даже в одну сторону не добраться. — Да, жалко. — Даже не представляешь, как. — Ну, летом-то поедешь. — А практика? — А что практика? Придумаешь что-нибудь? — Тоже верно, постараюсь, иначе точно тут свихнусь от тоски. Тем более с вами всеми. «Особенно с тобой, кровопийца ты проклятый!» На этот раз девушка улыбалась. «А я что?» — закривлялся тот. «А я ничего!» «Ничего себе ничего! Ты зачем мальчика обидел?» «Не знаю», — пожал плечами Ло. «Захотелось». Типичная для всех вампиров отговорка. «Не понимаю, как с такой психологией? Вы еще живы!» — покачала головой Ива. «А почему нет?» Вампир устроился на парапете, свесив ноги наружу, и похлопал рядом с собой. «Задирать нас себе дороже!» «Да и...» — парень хитро блеснул глазами. «Когда надо, мы умеем очень даже хорошо прятаться!» Они рассмеялись. Травница присела рядом, осторожно повернулась так, что ее ноги тоже свешивались на улицу. Ло обнял девушку, дабы не упала без него. И вечер пошел своим чередом. Приятно и неторопливо чтобы молодые люди могли насладиться всей его прелестью. «О, Ива!» Гром смотрел на девушку так, будто она неожиданно превратилась во что-то очень вкусное, например, в жареного гуся с яблоками. «У меня для тебя новость. Тебе понравится!» Знахарка скинула тяжелый плащ на руки Златка, который так, кстати, пробегал мимо. Судя по недовольной роже, в его планы не входила помощь подруги в таком сложном деле, как снятие верхней одежды. Но коль уж попал, то мужественно, как и полагается истинному дворянину и Берину, терпел, пока на него падали еще и куртка с шарфом. «Да, и что за новость?» — улыбнулась травница, скидывая сапожки и плюхая на златка еще и сумку. «В городе труп нашли!» — высказался тролль и впился в ужасающий своими размерами бутерброд. Даже опешила чародейка. «И ты считаешь, мне это должно понравиться?» «Подавки!» — прочавкал Грым, шумно проглотил и продолжил. «Да не, трупы каждый день находят. Чему тут радоваться? Разве что неизменности бытия. У всех чуть не отпала челюсть. Услышать от тролля — такую философскую мысль. Не, в трупах нет ничего необычного. Совершенно нормально все. А вот этот особенный... «Прикинь, никто даже из наших не может понять, от отчего парень сдох!» «Вот гоблин!» — вырвалась у Ивы. «Неужели история повторяется?» Девушка невольно покосилась на горгулью. Та побледнела, но ответила ей независимым взглядом. Калли, грызущий яблоко, и Синекрылый, успешно разбиравшийся с вещами дорогой подруги, тоже сделали вид, что совсем ничего не подумали про Дэй. «Да нет!» Замахал руками и бутербродом тролль. Тут совсем другое. Во-первых, это мужчина. Достаточно молодой, как я понял. Во-вторых, никаких ран на его теле нет. В том-то и дело. Вообще никаких повреждений. Вроде как маги сказали, будто все органы в порядке. Должен быть жив и здоров. А нет. Ой, да мало ли. Сердце остановилось. Этот, как его, инфаркт по-научному а по-нормальному удар хватил. «Ну-ну, думаешь, маги и лекари удар не смогли бы обнаружить?» «А чего вообще за него, труп этот, маги сразу взялись?» заинтересовался Берин. «Знатный какой-то, что ли?» «Для зладка это был очень важный вопрос. Тут половина знати или его знакомые, или родственники?» «Ой, да какой знатный! Гончар обычный!» А почему маги взялись, вообще обхохочешься. Сейчас у старших курсов нашего универа практика. Ну и отправили кого-то вместе со стражей таскаться. Всяко лучше, чем в какую нибудь дыру по такой погоде. А тех вызвали скандал разбирать. Кто-то там заявил, что соседи совсем достали. Сколько можно орать? Пусть, мол, выясняют отношения другим способом. Стражники поругались, но делать нечего, поперлись. Мага-практиканта с собой прихватили. «Типа пусть увидит, чем им приходится заниматься. Вместо того, чтобы пиво пить и карты об стол шлепать». Ну, приходят. А эта парочка, как оказалось, уже и без них нашла другой способ выяснения отношений. Заходят в мастерскую. Там баба на коленях сидит. А перед ней труп мужа. Все вокруг разбито-перевернуто. Короче, драка была жуткая. Ну или просто посуду от избытка чувств били стража понятное дело ее подлокотки а практикант этот возьми да и сделай все по правилам то есть прежде всего начал определять от чего труп организовался так бы похоронили и забыли а может наоборот сказали бы что жена его убила казнили и опять же забыли а тут вдруг студент утверждает мол непонятно от чего человек умер стражники его ясен пень на смех подняли мол недоучка Тот, разумеется, уперся. Типа, непонятно, и все тут. А коли так, то правило требует вызвать магов-экспертов. Ну и пошло-поехало, закрутилось. Маги постарше, давай этого мужика и так, и этак. А правда, непонятно. Лекари тоже руками разводят. Прикинь. И когда это случилось? Бледнее спросила Ива. Умом она понимала, что Гончаров в Стонхерме пруд пруди. Но есть такие понятия, как опыт и интуиция. А они говорили, что до этого всякого рода переделки знахарку не обходили. Владигор даже смеялся по этому поводу, что по сему признаку сразу видно настоящего мага. От природы, так сказать. Травница думала, что учитель даже не подозревает, насколько от природы. «Да сегодня днем, ближе к вечеру». Опять что-то жуя поделился Грым. «И что же?» «Такое серьезное исследование провели за день и вечер?» — не поверила Дей. «Ну откуда я знаю, клыкастая?» — возмутился тролль. «За что купил, зато и продаю. Наши так рассказывали». Наши — это были тролли-наемники. Порой на Грыма находил приступ ностальгии, и он отправлялся в кабаки, где можно было повстречать его бывших коллег, друзей. Причем друзья могли быть даже незнакомы. Главное, чтобы они были троллями и наемниками» а общий язык находился сразу же, после первой кружечки чего-нибудь горячительного. Стража кинула клич, мол, кто что может об этом знать. А то, виданное ли дело, мужика на тот свет отправили, а как — непонятно. А... — А как звали этого гончара? — дрожащим голосом спросила Ива. Все тут же обернулись к ней. — Не знаю. — пожал могучими плечами Грым. — А что? — — Действительно? Что? — аж подался вперед Златка, умевший читать по лицу знахарки еще лучше, чем ло. — А вот что? — тихо произнесла травница, вытаскивая из брошенной синекрылым на стол сумки небольшой сверток и освобождая от ткани маленькую, ни на что негодную, но удивительно оригинальную вазочку. «Та — Так... — с полоборота завелся Златка. — Ты во что опять вляпалась? Я не вляпалась. Я просто пообщалась с этой девушкой. Наверное, этой. По крайней мере, запуталась в словах травница. Мне так кажется. — Ива! — рявкнул синекрылый. — Ты чего несешь? э Ээ... пытаюсь ответить на твой вопрос. Совсем потеряно произнесла знахарка. — Не получается. — зладко Ты чего пристал к девушке? — хохотнул Грым могучей рукой. За гроба юную чародейку и усадил рядом с собой. «Давай, рассказывай. Что, как, где и почему?» «Ну и что будем делать?» Короткое молчание повисло в комнате после того, как Ива закончила свою речь, чтобы потом прерваться вопросом Гаргульи. Ради такого дела она даже слезла со своей любимой балки «Да что ж тут делать?» — вздохнул Берин. «Попытаемся разобраться». «Вы думаете, это она? Его?» Робко поинтересовалась травница. На нее уставились четыре пары глаз. А сама-то как думаешь? Ива расстроенно покачала головой. Не знаю. Не знаешь, или не хочешь верить и верить? Эхидно переспросила дей как известно, не умевшая оставлять правду в тени молчания. Парни укоризненно покосились на горгулью. Эх, не хочется так говорить, но, думаю, могла бы. Да, могла бы, но. Как-то все странно, слишком спонтанно. Неужто так довел? Ведь еще сегодня у нее в мыслях ничего такого не было. Думаешь? Чувствую. Все согласно покачали головами. И тем не менее, это мог быть хитрый план. Все же не стало расставаться с мыслью крылатое создание. — Дай. ты вообще за кого? — возмутилась травница. — За тебя. Что не мешает мне рассуждать так? «Как будет это делать дознаватель?» «Кстати, о дознавателях!» Знахарка повернулась к Синекрылому. «Понял, понял!» — поднял тот руки. «Постараюсь все выяснить, сверху так сказать». Она нас могут пустить к ней?» Не замечая, что заламывает руки, спросила Ива. «Наверное», — пожал парень плечами. «Почему нет?» «Что мы еще можем сделать?» Начал размышлять вслух Калли. — Поговорить с дознавателем. Раз. — Поговорить с соседями. Два. Тут же включилась в игру Дэй. — Может, кто что видел или слышал? — Я послушаю, что говорят в кабаках. Ребят своих поспрашиваю. — Может, это вообще кто из... Ну, вы понимаете, сделал. Кивнул больше своим мыслям Грым. — Тебе бы только по кабакам! — начала уже была Горгулья. На ее оборвал звенящий голос эльфа. «Можно еще сходить в эту таверну, про которую ты, Ива, говорила. Похоже, там она была частой гостей На то мы порешили. Сегодня делать что-то смысла уже не имело, и травница с Дэй поползли в свои комнаты. Парни свалили в свой домик. Утро явно не задалось. Быстро отзанимавшись и получив в свое распоряжение большую часть дня, ребята побежали по намеченным адресам. Тут и начались неудачи. К Кае, а именно она оказалась под стражей, их не пустили. Мол, не родственники, и все тут. Даже Златка и Калле не удалось договориться. А за предложенные деньги их чуть было вообще не отправили за решетку. «Надо же! И так бывает!» Сам себе не веря произнес Грым, почесывая твердокаменный затылок. «Не, не бывает», — помотал головой синекрылый. «Это просто означает, что дело серьезнее, чем мы думаем». «То есть?» — не поняла Ива, которая за эту ночь вся уже извелась. «Помнишь, Грым вчера рассказывал, что никто не знает, от чего умер этот дир?» «Ага». «Так вот, похоже, до сих пор не узнали, и от греха подальше перекрыли девушки все каналы общения. Боюсь, очень скоро мы попадем под подозрение». «Что?» «Горгулья чуть не упала» хотя еще мгновение назад прикрывала ладошкой зевок. «Вот это веселуха!» — восхитился тролль. «А ты как думала?» — повернулся к Дей Беррен. «Мы показали такую явную заинтересованность этим делом. А мы — маги». «Ученики!» — поправил его Калли. «Один гоблин. А они как раз не знают, что произошло с парнем. Магия — самое простое объяснение. Пусть мы ничего еще пока особо не можем». В том смысле, что сумели бы скрыть от опытных магов. Тем более, магов-дознавателей. Опять в лес эльф. Да, но всегда есть гениальные самоучки. Мало ли, какая супер идея пришла в наши дурные мозги. Чую, скоро нам ждать суровых ребят из городской стражи с разными умными вопросами. Все тяжко вздохнули. Никто особо не переживал. Но все равно было как-то неприятно. Кстати, Ива... «А у тебя алиби есть?» — продолжил измываться над травницей Златка. «Алиби?» — девушка захлопала на Синекрылова ясными глазками. «У меня?» — «У тебя, у тебя», — подтвердил Беррин. «Ну, наверное, я в это время как раз в том самом трактире была». «Так, тогда идем прежде всего туда, а потом уже по соседям», — распорядился Златка, — Очевидно решивший, что в этой компании он самый лучший сыщик. Друзья насмешливо переглянулись, но перечить не стали. «Ну, веди, красавица!» — ухмыльнулся Грым. И Ива повела.